Глава 9. Анна. Фух, не сдержалась и шумно выдохнула я. Стоило только двери закрыться за Джеймсом. Кажется, пронесло. И тут есть над чем задуматься. Когда я только заболела балами и, соответственно, Австрией, одним из первых, что меня полностью увлекло, были именно правила этикета. Легкие незаметные мелочи, которые принципиально отличали одних, от от других. Так было в моем мире с давних пор. Помню, мама не раз смеялась, глядя на мои потуги сидеть с идеальной спиной за столом и говорила, что, конечно, можно вытащить девушку из Воронежа, но не Воронеж из девушки. И вот сегодня наступил тот момент, когда я могу с полной уверенностью сказать «Мама, ты ошибалась». Совсем не обязательно отрекаться от своих корней, от того, кто я на самом деле, чтобы стать кем-то большим. Весь мой опыт Все, чему я училась раньше, все, что казалось маме бесполезной глупостью, внезапно сложилось в красивый витиеватый узор, который только что спас мне жизнь. И даже более того, вызвал уважение у принца, а учитывая его характер, это будет покруче ордена за заслуги. Но, кажется, мне рано расслабляться. Я встала на все еще трясущихся ногах со стула. Встретить этого дикого зверя и не дрогнуть ни жестом, ни взглядом, Не далось мне без неимоверных усилий, но у меня еще будет возможности и не одна натренировать этот навык. А пока что стоит сосредоточиться на библиотеке, общее отношение к попаданцам, как это происходит и как вернуться домой. Я решила не терять ни секунды и поспешно бросилась к двери, чтобы найти за ней любопытные лица мадам Бутье и церемонии мистера. Точно подслушивали. «Проводите меня в библиотеку», – потребовала я у Августа. Сколько можно? Я с самого утра пытаюсь туда попасть, и все никак. Больше меня ничто не остановит. А что до особо любопытных, ну так они взрослые ребятки, сами должны понимать, что происходит с любопытными носами. А как же костюмы? Тут же возмутилась мадам Бутье, а мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не чертыхнуться очень уж замысловато. Меня зовут Книги, а она про тряпки. Безобразие. А потом в голове мелькнула потрясающая мысль. «Знаете, я полностью доверяю вашему вкусу», – начала подумав, что все лишние банты и рюши вполне могу отпороть сама. «Поэтому костюмы придворных на ваше усмотрение. А вот нам с его высочеством нужны костюмы льва и укротительницы», – заметила с широкой улыбкой. «Вы, наверное, хотели сказать «львицы» и укротителя?» – осторожно поинтересовался церемониеместер, потянувшись и почесав ухо. Нет! Ответила я и улыбнулась еще более широко. Казалось, что так скоро и зубы мудрости, которые только начали прорезаться, умудрюсь продемонстрировать. Вы все правильно поняли. Лев – король зверей, самая подходящая роль для его высочества. Ну, а я буду укращать его дурной характер и ярость. Церемоний местер и швея застыли соляными столбами, явно пытаясь переварить услышанное. А жизненно! Несколько неуверенно отозвалась мадам Батье. «Да, и вот что еще. Не забудьте к моему костюму приложить хлыст». Мое лицо приняло выражение улыбки голодного крокодила. «Но жребий брошен, и пленных мы больше не берем». «Как скажете!» – смущенно краснея пробормотала мадам Батье. А я только усмехнулась про себя. «Кажется, Джеймс боится слухов». Из библиотеки я выходила с еще большим количеством вопросов, чем когда туда зашла. Нет, многое, конечно, прояснилось. Однако, одним словом, попаданство не было широко распространено в этом мире. Зато существовали заклинания, с помощью которых можно было поменять одно тело на другое, выкинув из него душу. Вселиться, одним словом. Доступна такая дополнительная функция была очень немногим избранным высшим магам. Это с точки зрения магической силы. А вот с точки зрения закона это каралось смертной казнью. Не слишком радостные новости, и если ранее в моей голове и проскальзывала дурная мысль рассказать Джеймсу правду и покаяться, то а теперь я запихнула ее куда подальше. Никто не поверит, что я случайно оказалась в теле главы тайной канцелярии. Кстати, я начала сильно сомневаться, что это тело изначально было ее телом. Уж слишком оно молодое для столь коварной и высокой роли. Как бы то ни было, стоит только открыть рот и проколоться, как меня тут же обвинят, что я прикончила главу тайной канцелярии и за это по головке не погладят. Значит, придется изображать и лицедействовать. У меня было очень много вопросов, что именно произошло с душой, прикрепленной к телу, и кто так постарался, что умудрился выкинуть ее с насиженного места. Но я решила, что эта тема, безусловно, важная и требующая внимания Но у меня без нее пока что проблем целая гора. Так что с этим будем разбираться позднее. Итак, мир, в который я так удачно угодила, назывался Квамитазия. И, по сути, являлся настоящим рассадником махровой монархии. Куда ни плюнь, везде королевство с королем. Хотя, ладно, тут я немного переборщила. Основных королевств насчитывалось всего девять штук. И мне подфартило стать фавориткой самого крупного – Мовитании. У него в последние несколько лет сложились крайне напряженные отношения с соседней Бахрией, которая, в свою очередь, являлась вторым самым крупным королевством. Причиной для международного конфликта послужили подозрения, что правитель Бахрии поспособствовал смерти родителей Джеймса и еще немалого количества его приближенных. Вина, кстати, доказана не было, а косвенные улики не в счет в делах государственной важности. Когда я читала душесчипательную историю о том, как принц Джеймс выживал последние почти 20 лет, мне стало его жалко. Но когда я выяснила, что он при этом умудрился развалить экономику страны затяжной войной, моего сочувствие и понимание поубавилось. А стоило только вспомнить, как его величество решил меня слегка поджарить, без особой на то причины, как окрепла уверенность, что дело давным-давно можно было уладить мирным путем, если бы не эго этого принца-павлина. Да уж. Повезло, так повезло. Вляпаться по самые уши не только в новый мир, но и в государственные разборки. С другой стороны, я немного понимала пока еще принца. Время нервное, самое что ни на есть подходящее для разного рода покушений. Джеймс должен официально достигнуть расцвета своей магии и взойти на престол в день 30-летия, который уже не за горами. Поэтому если кто-то действительно решил сменить власть в королевстве, то действовать необходимо быстро. Если Джеймса не получится убить, то его можно магически ослабить, потому что по традиции в день коронации любой желающий может оспорить место короля. И если у него окажется больше силы, чем у короля, то мог взойти на престол. Очень странная традиция, на мой взгляд, но это не мой мир и не мои правила. Возможно, у этого дуралея столько магии, что его действительно проще прихлопнуть, чем победить в честной схватке. Одним словом... Опасностей было много, и они совсем не впечатляли. Особенно, учитывая, что переход через миры считался невозможным. Конечно, можно было бы с этим поспорить, в конце концов, я-то ведь как-то оказалась тут, но оно того не стоило. Подумав немного, решила, что сейчас самое время отправиться на разведку в якобы свой кабинет. Я уверена, что у тайной канцелярии куда больше информации, и мне будет ее гораздо удобнее запросить осталось совсем немного, выяснить, как туда попасть. Первый раз у меня это получилось отлично, но абсолютно случайно. А как повторить этот удавшийся опыт, я не знала. Тем более, что комнаты изменились с помощью магии. Одно точно. Попробовать в любом случае нужно. И я прытко отправилась в сторону своей новой спальни. Сначала проверю свои зеркала. А если не сработает, придется действительно искать то самое зеркало в шкафу у Джеймса. Такой вариант меня не радовал, несмотря на то, что я официально числилась фавориткой наследника. После последних событий у меня не было особого желания оставаться с ним наедине. Еще пока лечит и скажет потом, что так и было. Зайдя в свою комнату, я смотрелась. Как бы мне еще научиться распознавать, где магические предметы, а где просто вазочка? Тыкаться носом в зеркальную гладь казалось глупым. Но это было точно лучше, чем взять не тот букетик цветов и оказаться, например, на собрании министров. Придется рисковать. Я еще раз обвела пристальным взглядом все вокруг и с удовлетворением отметила, что тут вроде пока все на месте. Никаких недостающих деталей интерьера не наблюдалось. Выдохнула, собралась с мыслями. Желудок в ответ на мои приготовления что-то буркнул, а я прикоснулась пальцами к поверхности зеркала. Оно помутнело, пошло рябью, и меня уже знакомо засосало внутрь. К своему удивлению, я оказалась не в тайной канцелярии, а угодила прямо в широко распахнутые объятия месье Каритони. — О, свет моих очей, чья сладость подобна Каннеллони! Ты решила снова порадовать маэстро своим сиянием? — неслось мне навстречу. Черт! Как он сразу заметил! И что на это отвечать? Что я тут случайно мимо проходила? Или сказать, что решила проверить подготовку к балу? Нет, последнее, наверное, слишком рискованно. У шеф-повара болезненное самолюбие. Это сегодня я усла до его сердцу и чего-то там еще. А завтра вполне могу получить осьминогом в голову. Зачем мне такие неприятности? У меня своих хватает. К тому же именно тут мне дали записку о том, что Джеймса могут отравить. Вот только сообщать об этом темпераментному психу не стоит. Кто его знает, может, отравитель это он. Хотя, учитывая пристрастие метра он отравить может только если с ядом будет вкуснее. Я медлила с ответом ровно минуту, пока он не пришел сам собой. Мой желудок предательски заурчал, словно напомнив, что его хозяйка совсем забросила свои прямые обязанности и нагло пропустила обед. «Простите, я не расслышал!» Месье Каритоне неожиданно ловко наклонился и приник ухом к моему животу. Я едва успела сообразить, что происходит. Он что, решил пообщаться с моим желудком? Видимо, желудок оказался готов к контакту с шеф-поваром и тут же резко заворчал. Как неловко! Кровь прилила к щекам, делая меня похожей на вареного рака. «О, я понял! Вас оставили без обеда!» «И вы ищете утешение в заботливых руках великого маэстра. Словно так оно и надо было, месье Каритони продолжал сюсюкать, чтоб не провалиться от стыда. «Скажите, а можно вас чем-нибудь перекусить?» — решила уточнить я. В конце концов, это было самым разумным объяснением для моего появления на кухне. Месье Каритони, наконец, изволил отвлечься от моего живота и окинул меня скептическим взглядом. «Я понял!» Вы мучаете себя перед балом, чтобы влезть в эти доспехи, которые женщины именуют платье, забывая, что мы, мужчины, не собаки, и предпочитаем грызть те кости, на которых побольше мяса. Вот как-то сейчас шеф пор меня не убедил. У меня не было ни малейшего интереса, чтобы меня грызли от слова вообще. А самой лучшее одеждой для женщины – Могут быть только и поцелуи ее возлюбленного. Маэстро явно вошел в раж и наступал на меня, многозначительно двигая бровями. Я начинала понимать, почему Август к нему так относится. Шеф-повар может быть и гениален, но выдержать его экспансию больше пяти минут – это непосильная задача для любого человека с более-менее здоровой психикой. Мне повезло разве только в том, что излияние месье Каритони – прервал еще один громкий возглас моего желудка. «Так, срочно варим пасту!» рявкнул он так, что я даже вздрогнула и потащил меня к одному из огромных столов, за которыми без прикрас целая армия помощников что-то строгала. «Вот, посидите тут!» Жестом волшебника, словно кролика из шляпы, месье Каритоне достал и пододвинул мне табурет. Я тут же отхватила пару крайне завистливых взглядов. «Оно и понятно!» Все вокруг меня нарезалось, готовилось, тушилось. Тут и без слов было ясно, что этот шеф-повар – просто дьявол, когда речь идет о его прямых обязанностях. Я неловко уселась на предложенное место и обвела взглядом огромную кухню. Интересно, если сюда можно попасть из моей спальни, то куда можно попасть отсюда и каким способом? Я ведь пока освоила только передвижение через зеркала. Пока я внимательно оглядывала кухню и всех снующих по ней, Передо мной совершенно неожиданно нарисовалась тарелка, на которой было нечто похожее на пельмени, только какие-то совсем миниатюрные, словно это были пельмени для кукол. Без шуток, я, наверное, в ложку штук 5-6 могу уместить с легкостью. Это тартелени с иркотой, лимоном, пряными травами, вступившие в восхитительный союз с сыром горных коров. Вдохновенно сообщил мне месье Каритони, А затем рядом встал слегка запотевший бокал белого вина. Все самое лучшее для вас! произнес он растроганно и уставился на меня во все глаза. Вариантов было немного, и я тут же отправила в рот ложку мелких пельменей, размышляя, чем горные коровы отличаются от обычных. И тут же забыла обо всем. Именно в этот момент я готова была простить месье Каритони все на свете. Казалось, моя душа покинула тело, оказалась в раю и там сейчас вкушала нектар. Это было непередаваемо вкусно. Если он действительно все так готовит, то ему можно простить любые вывороты и прибабахи. — Не забудьте вино, о, услада моего сердца! — пробормотал шеф-повар, мягким движением пододвигая ко мне бокал. — Ну, кто я такая, чтобы отказываться, если так предлагают в самом деле? Я с удовольствием сделала глоток, и зажмурилась от удовольствия. Тарты Лини были нежными, со вкусом творога, лимона, толики сладости, вино освежало и дарило ощущение счастья. Я сделала еще глоток и продолжила поглощать предложенную пищу. В тайную канцелярию, конечно, надо попасть побыстрее, но и сюда я очень удачно зашла. Может быть, вы снимете пробу с первых пробных блюд балу? Хитрой лисой вынырнул рядом со мной шеф-повар. Но «Ну, только если недолго сообщила я мысленно уже получая удовольствие от психодев кузняшек я одним глотком прикончила содержимое бокала уверенное что вино мне еще тоже предложат на пробу внезапно мир начал кружиться и терять очертания и меня поглотила темнота